Глава 20. Волшебная сила Руна превосходит все ожидания. Это утро было одним из самых счастливых за все время моего пребывания в лагере. Что лишний раз доказывает невеселую истину. Никогда не знаешь, когда твой мир разлетится на кусочки. Гровер объявил, что сможет провести с нами остаток лета, а потом снова отправится на поиски пана. Его начальники из Совета Козлоногих Старейшин узнав, что он не дал себя убить и расчистил путь для последующих искателей, остались под таким впечатлением, что даровали ему двухмесячный отпуск и новый набор тростниковых свирелей. Единственная плохая новость – Гроувер наяривал на этих свирелях весь день напролет, а его умение играть отнюдь не улучшилось. Он исполнял композицию YMCA, и кустики клубники начинали будто сходить с ума. Их усики обвивались вокруг наших ног, как будто хотели задушить. Полагаю, я не мог их винить. Гровер сказал, что теперь, когда мы рядом, он может разорвать нашу мысленную связь, но я ответил, что предпочел бы оставить все как есть, если он, конечно, не против. Сатир отложил свои дудочки и уставился на меня во все глаза. «Но, если я попаду в беду, ты окажешься в опасности, Перси! Ты можешь умереть!» «Если ты снова попадешь в беду, я хочу об этом знать. И я снова приду тебе на помощь, Супермен. Ни на что другое я не согласен». Приятель покраснел, но в конце концов согласился не разрывать мысленную связь. И вновь над клубничными полями полилась YMCA. Не нужно было владеть телепатией, чтобы сообразить, что думает по этому поводу растение. Позже, на занятии по стрельбе из лука, Херон отвел меня в сторонку и рассказал, что утряс все проблемы с подготовительной школы Мэри Уэзер. С меня сняли обвинение в поджоге спортзала, и полиция меня больше не разыскивала. «Как вам это удалось?» – спросил я. У Херона появился хитрый блеск в глазах. «Я просто предположил, что смертные в тот день видели что-то другое. Взрыв отопительного котла, например, в котором ты, разумеется, не виноват. Вы просто сказали это, и они купились?» Я немного похимичил с волшебным туманом. Когда-нибудь, когда ты будешь готов, я и тебя научу, как это делается. Значит, я могу вернуться в Мэри Уэзер на будущий год? Хирон поднял брови. О, нет, они тебя все равно исключили. Ваш директор, мистер Бонсай, сказал, что у тебя, как это он выразился, нехорошая карма, которая нарушает образовательную ауру школы. Но зато ты снова в ладах с законом, и это очень порадовало твою маму. А, кстати, о твоей матери. Он отстегнул от колчана чехол с мобильным телефоном и протянул мне. Давно пора ей позвонить. Начало разговора в основном состояло из гневного монолога в духе... Перси Джексон, о чем ты только думал, ты хоть представляешь, как я волновалась, сбежал в лагерь без разрешения, отправляешься на опасные поиски и пугаешь меня до смерти. А наконец мама сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Ладно, не принимай это близко к сердцу. Я просто рада, что ты в безопасности. Вот это мне ужасно нравится в моей маме. Она совершенно не умеет сердиться. Пытается, но по натуре она невероятно добрая. Прости, мама. «Сказал я ей. Я больше не буду тебя пугать». «Не давай таких обещаний, Перси. Ты прекрасно знаешь. Дальше будет только хуже». Она попыталась произнести это, как ни в чем не бывало, но я понял, что она уже заранее боится за меня. Я хотел что-то сказать, как-то ее успокоить, но знал, она права. «Я полукровкой всегда буду совершать поступки, которые будут ее пугать. И чем старше я стану, тем страшнее будут опасности». Я мог бы приехать домой на какое-то время, — предложил я. Нет-нет, оставайся в лагере, занимайся, делай то, что должен делать. Но ты же приедешь домой на будущий учебный год? Э, да, конечно, если найдется школа, в которую меня примут. О, мы что-нибудь найдем, дорогой, — вздохнула моя мама. Какое-нибудь место, где нас все еще не знают. Что же касается Тайсона, обитатели лагеря относились к нему как к герою. Я был бы рад, если бы он и дальше оставался моим соседом по домику. Но вечером того же дня, когда мы сидели на песчаной дюне и смотрели на пролив Лонг-Айленд, он сообщил мне такое, к чему я оказался совершенно не готов. «Вчера ночью мне приснился папочка», — сказал он. «Он хочет, чтобы я приехал». Сначала я подумал, что он шутит, вот только шутить Тайсон не умел. «Посейдон подал тебе весть во сне», Тайсон кивнул. Хочет, чтобы я провел остаток лета под водой. Учился работать в кузницах циклопов. Он назвал это прак... практикой?» «Да». Я переваривал удивительную новость. Признаю, я чувствовал некоторую долю ревности. Меня Посейдон никогда не приглашал в подводное царство. Но потом я подумал. «Тайсон уходит? Вот так просто?» «Когда ты уезжаешь?» спросил я сейчас С -с -с сейчас вот прямо сию минуту да я посмотрел на волны пролива лонг айленд. закат окрашивал воду красным я рад за тебя здоровяк наконец сказал я правда трудно покидать моего нового брата дрожащим голосом пожаловался малыш циклоп но я хочу делать разные вещи своими руками. Оружие для лагеря. Оно тебе понадобится. К сожалению, я знал, что он прав. Руно не решит все проблемы лагеря. Лука по-прежнему где-то поблизости, собирает армию на борту царевны Андромеды. Кронос все так же восстанавливается в своем золотом гробу. Рано или поздно нам придется с ним сразиться. Ты сделаешь самое лучшее в мире оружие, заверил я Тайсона, гордо поднимая руку с подарочными часами. Держу пари, они еще и точное время подсказывают. Тайсон засопел. Братья помогают друг другу. Ты мой брат, кивнул я. В этом нет никаких сомнений. Тайсон с таким жаром похлопал меня по спине, что ткнулся носом в песок. Потом он вытер слезу со щеки и встал. Пусть щит хорошо тебе послужит. Так и будет, здоровяк. Когда-нибудь я спасу тебе жизнь. Он произнес это таким будничным тоном, что я невольно задумался. Может быть, его глаз способен видеть будущее? Юный циклоп двинулся по пляжу к воде и свистнул. Среди волн вынырнул радуга, морской конек. Я смотрел, как они вдвоем уплывают в царство Посейдона. Когда они исчезли из виду, я посмотрел на свои новые часы. Нажал кнопку, и щит развернулся во всю ширину. На бронзовой поверхности красовались кованные сцены в древнегреческом стиле. По ним можно было проследить все наше путешествие. Вот Аннабет поражает ножом Лестригонова вышибалу. Вот я сражаюсь с бронзовыми быками на холме полукровок. Тайсон верхом на радуге едет к царевне Андромеде. Бирмингем дает залп из всех орудий по Харибде. Я провел рукой по картинке, на которой Тайсон одной рукой сражается с Гидрой, а другой высоко поднимает коробку с монстрапончиками. Я ничего не мог с собой поделать. Мне было грустно. Конечно, Тайсон прекрасно проведет время в океане, но я уже скучал по нему, по его страсти к лошадям, по его умению починить колесницу и голыми руками сплющить металл или завязать узлом любого негодяя. Мне не хватало даже его громоподобного храпа на соседней кровати всю ночь напролет. Эй, Перси, Я обернулся. На вершине песчаной дюны стояли Аннабет и Гроувер. Наверное, мне в глаза попал песок, потому что я часто заморгал. — Тайсон, — сказал я им, — ему пришлось... — Мы знаем, — мягко произнесла Бет. Нам рассказал Хирон. — Кузница циклопов, — поежился Гроувер. — Я слышал, в местных кафешках ужасно кормят. Там даже не подают энчеладу вообще. Аннабет протянула мне руку. Пошли, рыби мозги, пора ужинать. И мы втроем вернулись в обеденный павильон. Только втроем, как в старые добрые времена. Той ночью бушевала гроза, но она обошла лагерь стороной, как обычно поступали все грозы. Молнии озаряли горизонт, волны бились о берег, но в нашу долину не упало ни капли дождя. Нас защищала сила руна, укрепляя наши волшебные границы и все же я спал небеспокойно. Мне слышался издевательский голос Кроноса из глубин Тартара. «Слепой Полифем сидит в своей пещере, думая, что одержал великую победу!» «Ты настолько же слеп!» Темноту заполнил холодный смех Титана. Потом мой сон изменился. Я вместе с Тайсоном поплыл на морское дно, во дворец Посейдона. И оказался в блистающем зале, Наполненным голубым светом, пол был выложен жемчужинами, а на троне, сделанном из кораллов, восседал мой отец, одетый как простой рыбак, в шорты цвета хаки и выгоревшую на солнце футболку. Я посмотрел на его загорелое, обветренное лицо, заглянул в ярко-зеленые глаза, и он произнес три слова. «Соберись с духом!» Я проснулся, как от толчка. В дверь кто-то барабанил. Вбежал Гроувер, даже не дожидаясь, когда ему откроют. «Перси!» – заикаясь, выпалил он. Бет! На холме! Она!» По выражению его лица я понял. Стряслось что-то ужасное. Этой ночью Бет стояла в дозоре, охраняя Руно. Неужели что-то случилось? Я вывалился из кровати, кровь заледенела у меня в жилах. Пока я натягивал на себя какую-то одежду, первое, что подвернулось под руку, Гроувер все пытался закончить предложение, но слишком сильно заикался и никак не мог отдышаться. «Она... она... она лежит там! Просто... просто... просто там лежит! Просто лежит там!» Я выбежал из домика и помчался через центральный двор. Гроувер бежал следом. Рассвет только-только занимался, но, кажется, весь лагерь стоял на ушах. Кто-то что-то кричал. Произошло что-то невероятное. Несколько обитателей лагеря уже бежали к холму. Сатиры, нимфы и герои в пижамах пополам с доспехами. Послышался стук копыт. Нас галопом нагнал Херон. Вид у него был мрачный. «Это правда?» — спросил он у Гроувера. Сатир только кивнул, как будто его только что стукнули мешком по голове. Я хотел было спросить, что происходит, но Херон сгреб меня под мышки и легко забросил себе на спину. Вместе мы молнией взлетели на холм полукровок, на вершине которого уже собиралась небольшая толпа. Я ожидал, что Руно похищено, но оно висело на прежнем месте, поблескивая в лучах зари. Гроза прекратилась, небо горело кроваво-красным заревом. «Будь проклят, владыка Титанов!» выругался хирон. «Он снова нас провел, обеспечил себе еще одну возможность повлиять на пророчество». «Что ты имеешь в виду?» не понял я. «Руно!» ответил кентавр. Его сила превзошла все ожидания. Он поскакал вперед, все расступались, давая ему дорогу. По деревом лежала девочка, она была без сознания. Рядом с ней на коленях стояла другая девочка в древнегреческих доспехах. Кровь шумела у меня в ушах. Я не мог собраться с мыслями. На Аннабет напали? Но тогда почему руно на месте? Само дерево выглядело просто прекрасно. Рана, через которую в ствол попал яд, начала зарастать сразу после нашего возвращения и теперь полностью затянулась. Сосна казалась сильной и здоровой, точно с картинки, мощное молодое дерево, напитавшееся волшебной силой руна. «Оно исцелило дерево», — хрипло сказал Херон, — «но отделило не только яд». Тут я сообразил, что это не Аннабет лежит без сознания. Облаченная в доспехи, моя приятельница стояла на коленях перед бесчувственной девочкой. Когда Анабет нас заметила, она подбежала к Херону. «Это она вдруг появилась!» У нее из глаз текли слезы, но я по-прежнему ничего не понимал. Я был слишком взвинчен и ничего не соображал. Спрыгнув со спины Херона, я подбежал к распростертой на земле девочке. Херон сказал «Перси, подожди!» Я опустился рядом с ней на колени. Она была не намного старше меня. Черные волосы... Росып веснушек на носу. Телосложение, как у бегуньи на длинные дистанции. Гибкое, сильное. Одета не то как панк, не то в готическом стиле. Черная майка, черные драные джинсы, кожаная куртка с пуговицами, украшенными названиями рок-групп, о которых я никогда не слышал. Она была не из лагеря, я ее здесь никогда не видел. И все-таки меня не оставляло странное чувство, что мы уже встречались. «Так это правда!» прошептал Гровер, задыхаясь после бега вверх по склону холма. «Не могу поверить!» Больше к девочке никто не подошел. Я пощупал ее лоб. Кожа холодная, но мои пальцы защипала, как при ожоге. «Ей нужны нектары амброзии, Сказал я. Она, несомненно, полукровка, вне зависимости от того, являлась ли она членом лагеря или нет. Я почувствовал это, как только прикоснулся к ней и не понимал, почему все так напуганы. Поддерживая девочку за плечи, я усадил ее так, что ее голова оперлась о мое плечо. «Ну же!» – зарал я на остальных. «Что с вами, люди? Давайте перенесем ее в большой дом!» Никто не сдвинулся с места. Даже Херон. Они все стояли на месте, как громом пораженные. Потом девочка сделала слабый вдох, закашлялась и открыла глаза. Зрачки у нее были удивительного синего цвета как конфеты, которые моя мама давала мне по особым случаям. Девочка уставилась на меня в недоумении, поежилась и широко распахнула глаза. «Кто?» «Я Перси», — ответил я. «Теперь ты в безопасности». «Такой странный сон». «Все хорошо». «Я умирала». «Нет», — заверил я ее. «С тобой все в порядке. Как тебя зовут?» И тут я догадался. Еще до того, как она ответила. Синие глаза девочки встретились с моими, и я понял, ради чего на самом деле затевались поиски руна, отравление дерева, все. Кронос сделал это, чтобы ввести еще одну шахматную фигуру в игру и создал еще одну возможность повлиять на пророчество. Даже Херон, Аннабет и Гроувер, которым сейчас полагалось полисать от радости, были слишком потрясены тем, как это все может отразиться на будущем. «Сейчас я своими руками поддерживал человека, которому суждено стать моим лучшим другом или же заклятым врагом». «Я Талия», сказала девочка, «дочь Зевса». <музыка>